Часть 4. Энергия и структура характера. Глава 18. Проблемы роста. Как формируется структура характера. Блоки — это застойные омуты жизненной субстанции, которые скапливаются в оборонительный периметр и сплетают его в дисфункциональные модели, которые Райх назвал структурами характера. Джон Пьеракас. Вот мы и подошли к пониманию того, как энергетический заряд работает в тонком теле через систему чакр. Но какое действие всё это оказывает на физическое тело, на нашу личность и нашу жизнь? Как оказывается, немалое. Во-первых, если говорить о самом базовом уровне, тело работает на заряде. Без определённого рода энергии, протекающей через нас, нам было бы не встать утром, Мы не могли бы двигаться и вообще что-либо делать. Всё, что делает тело, ест или спит, работает или тренируется, требует энергии. Чем свободнее энергия течёт по телу, тем легче проделывать все эти вещи. Во-вторых, тело генерирует энергию для заряда, дыша воздухом и переваривая пищу. Кроме того, мы можем генерировать заряд, создавая кризис, чувствуя собственную важность — или поглощая энергию в отношениях. В-третьих, тело является аккумулятором для хранения заряда. Как мы уже говорили, крупные тела могут лучше вмещать заряд от возбуждения, эмоций и стресса, тогда как худые тела возбуждаются легче, но у них отсутствуют средства для сохранения энергии. В конечном счете, тело приобретает форму, благодаря тому способу, которым заряд удерживается или высвобождается в разных зонах организма. Из мышц, сухожилий и жира в органы, железы, пищеварительную, дыхательную системы и систему кровообращения, включая и саму нервную систему. Что самое важное, заряд формирует тело, пока мы растем. Формирует в буквальном смысле слова — когда мы сталкиваемся с различными задачами и вызовами в разные годы детства. Если сокращение является частью того, что мы должны сделать со своим зарядом, то контрактура тела станет хронической. Если тяга заряда вверх, в голову и плечи, оказывается навыком, въевшимся с детства, это наверняка проявится в структуре тела с широкими плечами и царственной посадкой головы. Если блокировка заряда происходит посреди живота, мы будем толстыми в этой области тела, и у нас может оказаться нарушен метаболизм. Тело формируется вокруг того способа, которым оно удерживает заряд. Термин «структура характера» относится к комплексу шаблонов в теле, уме и душе, основанном на наблюдаемых физических характеристиках, таких как форма тела, мышечный тонус и распределение веса. Сюда же относятся типичные модели поведения, убеждения и защитные системы. Знание этих структур дает ценный ключ к пониманию как себя и своих отношений, так и своих клиентов, пациентов, покупателей, учеников, детей и друзей. Распознавание этих комплексов и присвоение им названия дает возможность выхода за их границы к собственной сути. Вы также сможете лучше понимать окружающих вас людей, относиться к ним с большим сочувствием и узнавать важные способы взаимодействия, поддерживающие не их модели, а их истинное «я». Структура характера возникает в результате травм, полученных на определенных стадиях детства, когда ребенку не удается получить то, что ему нужно, когда он подавлен обстоятельствами или если ему иным способом помешали в развитии важных умений. Как и все комплексы, каждая структура является сплавом физических характеристик, эмоций, убеждений, поведения и черт личности, основанных на воспоминаниях, опыте и штампах из прошлого. Эти комплексы могут просуществовать всю жизнь, если только за них не взяться сознательно. Они могут создавать помехи нашему чувству безопасности, благополучия, способности находиться в здоровых отношениях и вообще жизненному успеху. Эти пять базовых моделей были впервые идентифицированы Вильгельмом Райхом, современником Фрейда в 1930-х годах. Как и Фрейд, Райх занимался психоанализом, но плотнее работал с телом и его энергией. Он заметил, что защитное сопротивление его клиентов коррелирует с паттернами мышечного сокращения, а далее — с травмами, обнаруженными в истории пациента. Подобно земным геологическим слоям, каждый из которых имеет отношение к определенным эрам в истории планеты, он увидел слои брони в теле и душе, которые относились к детским стадиям развития. Я работала со структурами характера клиентов и студентов большую часть своей карьеры и обнаружила, что эти модели исключительно полезны в плане диагностики и лечения. Многие авторы работали с такой системой, включая Александра Лоуэна, Джона Пьеракаса, Барбару Бреннон, Стивена М. Джонсона, Стивена Кеслера и меня саму. Я соотносила структуры характера с чакрами в книге «Восточное тело. Западный разум. Психология и система чакр как путь к саморевизии». Но здесь мы сфокусируемся главным образом на том, как каждая структура соотносится с зарядом и как она им управляет. Как формируются структуры характера? Защитная тактика ребёнка, которую он использует, столкнувшись с жизненными вызовами, зависит от того, какие навыки есть в его распоряжении. У маленького ребёнка, заряд которого меньше отрегулирован, навыков противостоять неприятностям меньше, чем у ребёнка постарше. У младенцев, например, отсутствуют вербальные навыки защиты, и они не способны драться или убежать. Если им не нравится происходящее, они могут заплакать, и это может уладить проблему, а может и нет. Если проблема не улаживается, лучшей защитой будет напрячь мышцы и сжаться для самозащиты. У ребёнка постарше имеются вербальные навыки, и уже развито чувство «я», поэтому он может защищаться лучше, управляя зарядом и используя разную тактику. Это также зависит от того, что лучше действует. Если имеет смысл перевести всё в ум и попытаться понять, то ребёнок дистанцируется от тела. Если желаемый результат приносит фиксация на ком-то другом, то ребёнок становится больше ориентирован на других. Если сдерживание слёз или злости приводит к удовлетворению потребностей или позволяет избежать проблем, это становится подсознательным навыком. Если соблюдение правил компенсирует отказ, или если притязание на то, что ты сильный, позволяет избежать манипуляций, то это и становится частью поведения. Со временем эти стратегии становятся постоянной частью доспехов характера человека, его защитных механизмов, которые вплетаются в тело и энергетическую систему. При этом структура характера определяется и рядом дополнительных факторов. Это не только возраст получения раны и доступный уровень навыков, но еще и тип ранения, строение тела и количество заряда, доступного ребенку в данный момент. Человек, который растет в шумной семье с кучей родственников и постоянными сильными эмоциями, будет, вероятно, нести более сильный заряд, чем единственный ребенок, которого постоянно бросали в одиночестве. Конечно же, как и любая система, она не всегда так шаблонна. Мы можем получать многочисленные травмы в разном возрасте. Мы можем демонстрировать более одного слоя брони и самые разные виды защиты и убеждений. С большинством именно так дело и обстоит. Важно помнить, что все эти структуры являются шаблонами, застрявшими в теле, паттернами, удерживаемыми зарядом на месте, и они имеют свою цену. Они ограничивают полное и свободное выражение того, кто мы есть на самом деле. Нарушение их функции варьирует от лёгкого до предельного, так как они ограничивают нашу свободу, искренность и способность вступать в близкие отношения. Умение распознавать такие паттерны даёт нам выбор, Мы можем от них дистанцироваться, отключать их и, в конечном счете, полностью уходить от них в нашу живую сущность. В следующих пяти главах каждая из этих структур будет рассматриваться в подробностях. Чтобы иметь общее представление, как все эти структуры влияют на различные аспекты наших жизней, в PDF-приложении к этой книге посмотрите таблицу на страницах 294, 295, 296, которая увязывает каждый паттерн с возрастом получения травмы, убеждениями, тактикой защиты и другими характеристиками. Если вы хотите оценить с этой точки зрения самого себя, Поставьте галочку в перечне против тех утверждений, которые вы считаете справедливыми. Причем, если какие-то аспекты вы считаете более чем подходящими для вас, можете поставить даже две или три галочки. Вы можете найти многое в одной структуре или тютелька в тютельку соответствовать одним признакам и совершенно не соответствовать другим. Как в любой системе характеристик личности, здесь не все укладывается точно на свою полочку. Однако схема может дать вам общее представление о том, как эти комплексы работают вместе. Когда мы исцеляемся и идем своим путем, то перерастаем некоторые из этих защитных систем. Мы понимаем, что были такими или этакими, но больше этими стратегиями не пользуемся. С другой стороны, когда мы прорабатываем один защитный слой, под ним запросто может обнаружиться следующий. Обратите внимание на столбцы с большинством пометок. Вероятно, это ваша доминирующая модель. Однако, поскольку мы редко обладаем всего одним паттерном, у вас будут и галочки в других столбцах, которые указывают не столько на основную модель по умолчанию, сколько на существующие в вашей личности тенденции. Когда вы изучите каждую структуру подробнее, вы сможете заметить, что заряд сильнее растет в моделях, которые имеют к вам больше отношения. Здесь важно не рассматривать это как некую патологию или еще одну систему, которая говорит, что с вами что-то не так. Это не более чем характерологические модели, которые смогут привести к более глубокому осознанию. Если вы сможете признать, что используете такие модели и станете лучше осведомлены, как и почему они применяются, у вас будет больше шансов избавиться от них. Если вы можете распознать эти паттерны у своих партнёров, детей, друзей или коллег, вы сможете избежать многих подводных камней и не вестись на их поведение, относиться к ним с большим сочувствием и обрести большее умение при общении с их личностями. В результате появляется способность жить согласно своей сути и позволить энергии течь свободно. Мы можем отвечать за свои модели вместо того, чтобы позволять им управлять зарядом. Пять основных структур характера вы найдете в PDF-приложении к этой книге.